«Как ни странно, они со мной считаются», — решил Лотер. Вон какую хитрость придумали. «Но теперь все в сборе, верно, принцесса? Или ты ждешь еще пару дюжин своих приятелей на пиршество? Нам и двоим будет мало твоей тощие душонки и костлявого тела, чужеземец. Каким-то образом она стала очень разумной. Может, Нуриман более терпелив. Нуриман, я тебя уже два раза одолел». Вспомни, демон, какова на вкус моя сталь. Хочешь еще? Демон взвыл, поднялся вверх, но потом вдруг опал и стал лишь чуть-чуть выступать за границы тела принцессы. Она словно бы накинула платок из тончайшего тумана на плечи. Это хоть немного скроет ее грудь, решил Лотер. Ты была нетерпеливее на словах принцессы, чем на деле. Но она уже не желала болтать. Она готовилась к атаке. Какой-то совершенно неожиданной и новой атаке. Лотер собрался. Гвинет отозвался на его пожатие теплой волной готовности. Принцесса вдруг размазалась на фоне сиреневых камней, и Лотеру показалось, что он видит сразу три ее силуэта. Он взмахнул два раза Гвинетом, но сталь прошила лишь что-то, не оказавшее ни малейшего сопротивления. Уже понимая, что он ошибся, Лотер ударил в третий силуэт ногой и тут же зашипел от боли. Принцесса оказалась готова к этому, как и Нуриман. Они запустили свои когти ему в ногу и сорвали одна огромный кусок кожи, а другой — часть его эфирной субстанции. Кровь стала падать на сверкающие камни под ногами, как капли черного дождя. Нога онемела. Лотеру стоило огромного труда зажать эту рану. Если бы Сухмет не научил его пользоваться скрытой энергией, он просто не мог бы драться дальше. Принцесса облизала пальцы, измазанные его кровью. «Твоя плоть сладка, чужеземец», — сказала она. «Ну, атакуй снова», — почти вслух произнес Лотер. «Я готов». Должно быть, запах свежей крови заставил принцессу совершить необузданный ход. И Лотер каким-то образом увидел вдруг, что ее тело выбросило из себя два силуэта вправо, а сама она осталась крайне слева. Не обратив внимания на обманные фигуры, Лотер рванулся вправо, и мицар оказалась прямо под его мечом. Выдохнув так резко, что воздух наполнил крохотные капельки из разорвавшегося в носу сосуда, Лотер рубанул поперек туловища навстречу ее движению. Но как не быстр был этот удар, принцесса все-таки сумела увильнуть от меча. Сталь действительно не могла ее взять, но еще Лотер почувствовал, как за несколько дюймов до ее тела клинок Гвинеда стал тормозиться, влившись в красную бестелесную субстанцию Нуримана. Вот не принцессу, так демона», — решил лотер Мецар уже стояла в стороне, согнувшись в поясе, хотя Лотер был уверен, что она невредима. Но Нуриман вылыбился над принцессой, как с и грязного огня. Он выбрасывал в пространство огромное количество энергии. Пожалуй, это может даже принцессу истощить. Но нет, лучше на это не рассчитывать, подумал Лотер. Прежде чем Желтоголовый успел понять, что происходит, он уже несся вперед, рубя пространство, где только что был мицар Но именно была. Как ни тяжело ей теперь приходилось... Она уходила от клинка словно вода, обтекая его, то в высоких прыжках, то в низких приседаниях, то катясь колесом через руки. Они прошли такой дорожкой полсотни ярдов, прежде чем Лотер понял, что должен отдышаться. Он замер. Несколько мгновений остановилась и принцесса. Кажется, она была теперь даже довольна. Она раскраснелась, Ее восковое лицо дышало красотой и злобой. «Теперь держись, оборотень!» И бросилась в атаку. Она делала почти то же, что и тогда, когда Лоттер пытался достать ее гвинедом. С той только разницей, что теперь она атаковала, а Лоттер отступал, молотя в воздухе своим оружием, и так неумолимо промахиваясь, как мицар доставала его. Она била со всех точек и с всех позиций, Отовсюду и добрая половина ударов дошла до Лотера. После такой атаки он должен был исходить кровью и болью, но принцессу все-таки держал на расстоянии его меч. Она била, думая об отступлении. И еще, она действовала в предельном темпе, а это значило, что сила не всегда догоняла ее удары, и почти все, что Лотеру пришлось выдержать, он перенес без существенных потерь. Больше всего пострадала его аура, которую несколько раз разодрал Нуриман. Еще пара таких атак, и он станет легкой добычей своей противницы, потому что боец с пробитым полем мало чем отличается от кролика под ножом повара. Но пока он держался. Он посмотрел на принцессу магическим взглядом. И понял вдруг, что и Нуриману досталось. Да, принцесса сумела вернуться от всех ударов Гвинеда, но не демон, который оказался менее подвижным. И хотя Лотер сумел задеть Нуримана всего несколько раз, это, тем не менее, существенно подорвало его способность драться. Теперь он полностью укрылся в теле Мицар и, самое главное, даже питался ее силой, восстанавливая полученные раны. Это ослабило принцессу. Не могло не ослабить. Лотер снова бросился вперед. Теперь он был готов рубить так же, как принцесса, легко, часто, едва прицелившись, не гася динамики, по сути вращая меч перед собой сотни разных способов. И это оказалось самым эффективным. Принцесса стала отступать. Она уже не была так уверена в собственной неуязвимости. Мельком Лотер кинул взгляд на то место, Откуда они начинали поединок, где лежали Руба с Сухметом? Они по-прежнему не приходили в себя, что было и неудивительно, ведь этот тяжелый, вязкий, утомительный бой продолжался едва больше минуты. Лотер снова атаковал, готовясь бить легко, по касательной как можно чаще, чтобы эта полуголая девчонка, заговоренная против стали, бывшая принцесса Шмелоны, все-таки отступала и теряла силы но увертки, уходы, отступление. Она должна была отступать, но она не отступила, и Лотер этот момент прозевал. Оказалось, мицар все-таки могла касаться стали. Легко подготовившись, присмотревшись к повторяющимся траекториям Гвинеда, она сумела захватить его жесткими, как доска ладонями, сжав меч с боков. Захват этот был так силен, что она остановила гвинет мгновенно, словно тот наткнулся не на девичьи руки, а воткнулся в непроницаемую массу. Лотер пробовал выдернуть клинок из ее захвата, но тщетно. Легкие движения, которыми он гордился мгновение назад, подвели его, потому что расслабили его руку, и он оказался не готов к тому, чтобы сделать этот рывок достаточно сильным. Мицар повернула обе ладони, и меч выпорхнул из руки лотора как птица. Но, по всей видимости, прикосновение к стали причиняло принцессе боль, потому что она не стала удерживать меч и отшвырнула его в сторону, и он зазвенел по камням не ближе, чем в дюжине саженей. Лотер едва удержался, чтобы не проводить его глазами, потому что именно этого принцесса и ждала. Она улыбнулась, и от этой улыбки захотелось спрятаться. Вот, кажется, и все, желтоголовый. Он выдохнул, снова набрал воздух, чтобы его вот так спокойно и уверенно обезоружили. Такое ему не могло присниться и в кошмарном сне. Он достал свой кинжал, но едва сделал пару выпадов этим оружием. Как понял, что сталь, не содержащая магических добавок, которые были в Гвинеде, не оказывает никакого воздействия на Нуримана. А демон сдирал ауры с беззащитной руки такими ломтями, что уже через пару выпадов Лотер вынужден был перевести на нее взгляд, чтобы убедиться, что рука у него все еще есть. До такой степени она немела, лишившись жизни. Застонав, Лотер отшвырнул бесполезный кинжал и встал в стойку. Он знал, что это бесполезно. Принцесса умела делать то, чего не умел ни он, ни кто-либо другой, кого он знал. Но больше ему ничего не оставалось. Принцесса рассмеялась. Она смеялась почти так же весело, как и в начале боя, когда была уверена, что справиться с Лотером не намного труднее, чем с его спутниками. В самом деле, подумал Лотер, сколько я уже держусь, принцесса рванулась вперед, не отсмеявшись. Ее кулаки замелькали в воздухе, как бичи, которые способны рассекать плоть до кости. Лотер попытался отбиваться, но понял, что это невозможно. Почти тотчас же он получил тяжелый удар в лоб и три удара по мускулам шеи, которые сделали его левую руку почти бесполезной. А принцесса смеялась, как ни в чем не бывало. Ее смех звенел высоко под сводами этого странного зала. Она обошла лотора избитого, униженного, проигравшего, встала прямо перед ним и снова прыгнула вперед. Снова серия ошеломительных ударов, от которых голова, грудь, все тело взорвались несусветной болью. Их силу не смог вынести даже Рубас. Что такое? Принцесса опять отошла в сторону, чтобы полюбоваться на избитого, теряющего сознание Лотера. Как хорошо, когда тебя не добивают твердыми, как камень кулаками и ногами. Но уже в следующее мгновение принцесса принялась отрабатывать на нем самые сокрушительные, самые чудовищные удары головой в челюсть, коленом в горло, подъемом ноги по почкам, под его маленькую и тонкую медную наградную пластину, затяжные серии прямых по печени. Когда она отвалилась от Лотера на этот раз, он стоял на одном колене, но еще не упал. Он смотрел на принцессу, и в голове у него была только одна мысль. А ведь Нуриман не показывается. Она бьется одна, а он ничего не может с ней поделать. Нуриман в самом деле не атаковал его. То ли не оправился от ран, который ему все-таки нанес гвинет, то ли было что-то еще чего никто, кажется, не знал. Лотера это удивило. Теперь-то его драконьего оборотня так легко прикончить. Он же не способен даже поднять руки, и к тому же безоружен. Принцесса оказалась теперь сзади и слева. Лотер сделал незаметное движение. Он молился, чтобы она ничего не заметила. Она и не заметила. Она торжествовала. Смеялась, закидывая голову назад. Она что-то говорит. Это хорошо. Когда человек или даже не человек, неважно, кто-то говорит, он теряет бдительность. Я сожру тебя, чужеземец, а из твоих костей сделаю волынку. Говорят, это очень приятно, играть на волынке, сделанной из твоего главного врага. «А ты был врагом хоть куда, желтоголовый. Даже я в какой-то момент чуть было не согласилась выпустить тебя в обмен на Сухмета и твоего друга с севера. Да, был такой момент, чужеземец». «Я бы не ушел без них», — проговорил Лотер и не узнал собственного голоса. Он не узнал и слов, которые произносили его разбитые губы. Но главное, он дразнил ее» а это было необходимо, иначе она могла насторожиться. Дразнить ее сейчас важнее, чем все остальное. Мне не нужна моя жизнь. Мне нужна твоя жизнь. По-прежнему нужна мне, фальшивая принцесса, лживая красавица, продажная кукла. Все, чужеземец, ты зажился на этом свете. Четко, разом отсмеявшись, произнесла Мицар. «Молись! Тебе осталось жить ровно одно мгновение!» Она шагнула вперед, подняла руки над головой, сжатой замком, чтобы удвоить силу удара. Ее живот, залитый его кровью, оказался перед ним. На мгновение Лотер подумал, что так и не сумел ни разу достать ее Гвинедом. И тогда он ударил ее. Принцесса замерла, словно корабль, который всем корпусом налетел на невидимый и смертоносный подводный риф. Она неуверенно опустила глаза вниз и тогда увидела, что в правом кулаке Лоттера было жало мантикоры, которое он незаметно достал из своей слегка смятой ее ударами нагрудной пластины. Жало было черным, чешуйчатым, причем края чешуек, как у гарпуна, мешали вытащить его назад а ближе к острию, между чешуйками, запеклась черная жидкость, некогда бывшая ядом мантикоры, который убил даже ее саму, зверя, способного за считанные мгновения вылечивать любую рану. Жало воткнулось в ее напряженную брюшину, не больше, чем на пару дюймов. Неимоверным усилием Лотер поднял вторую, напрочь отбитую бесчисленными блоками, руку, Уперся и с силой продвинул жало поглубже, еще глубже, потом еще чуть-чуть. Он поднял голову. Он стоял теперь перед ней на коленях, и его черные запекшиеся от крови глаза смотрели в ее неподвижное, нечеловечески прекрасное лицо. Принцесса перевела, вращая одними лишь зрачками, взгляд на него. Их глаза встретились. Это не сталь, не медь. Не метал, прошептала она. На этот раз ты угадала, сказал он. Голова у него закружилась, он оперся рукой о светящиеся камни. Но рука тоже не могла удержать его, и он упал. Глаза его оставались открытыми, потому что он хотел видеть, как принцесса отшатнулась, как она опустила руки дотронулась до живота, из которого уже била ее горячая кровь, и как закричала, не беззвучно подобно Нуриману, а так, как кричит человек, или, вернее, как кричит дикое сильное животное, полное жажды жизни, но сознающее, что никакая жажда жизни не удержит его здесь, в этом прекрасном сверкающем мире. Но еще до того, как она умерла, До того, как погасли ее горящие красным Нуримановым огнем глаза, потому что Нуриман вынужден был оставить свою мертвую служанку и вернуться в непроницаемые для человеческого ума бездны, холодного мрака, еще до того, как победа оборотня стала окончательной, Лотар потерял сознание. Он снова не мог остаться в этом мире, хотя все еще был жив. Силы его хватало, чтобы заставить сердце гнать кровь по разорванным растерзанным венам, Но смерть его была так же неминуема, как и смерть мицар.